возбуждает еще большее отвращение, чем смертельный удар нанесенный в порыве гнева Разве закон кровавой мести нееестественнее корыстного предательства К сожалению и при убийстве павла I заговорщиками руководил не гнев и не страстная ненависть, а холодный расчет добрые русские утверждают что заговорщики имели в виду лишь заключить павла в крепость но я видел потайную дверь которая по потайной же лестнице вела в комнату императора. Эта дверь выходит в часть сада, примыкающую к каналу. По этой дороге ввел Полен во дворец убийц. Накануне рокового дня он сказал им, «Завтра, либо в пять часов утра вы убьете императора, либо в половине шестого вы будете мною выданы ему как заговорщики». На следующий день в пять часов... Александр стал императором и вместе с тем отцеубийцую. Хотя, и этому я готов верить, он дал заговорщикам согласие лишь на заключение своего отца в крепость, чтобы таким путем спасти свою мать от заточения или даже смерти и самого себя той же участи, а вместе с тем и спасти свою страну от ярости и злодеяний безумного деспота. Теперь русские люди проходят мимо старого Михайловского дворца, не смея на него взглянуть. В школах и вообще повсюду запрещено рассказывать о смерти Павла I. И самое событие это никогда никем не упоминается. Я удивляюсь лишь тому, что до сих пор не снесли этого дворца с его мрачными воспоминаниями. Но для туриста большая удача видеть историческое здание которая своей старинной внешностью так резко выделяется на общем фоне города, в котором деспотизм все подстриг под одну гребенку, все уравнял и создал заново, стирая каждый день самые следы прошлого. Впрочем, эта беспокойная стремительность, пожалуй, и является причиной того, что старый Михайловский замок уцелел, о нем просто забыли, Его огромный четырехугольный массив, глубокие каналы, его трагические воспоминания, потайные лестницы и двери, которые так способствовали преступлению, его необычайная высота в городе, где все строения придавлены, все это придает старинному дворцу какое-то особенное величие, которое редко встречается в Петербурге. Вообще, я на каждом шагу поражался здесь странному смешению двух столь отличных друг от друга искусств – архитектуры и сценической декоративности. Невольно кажется, что Петр Великий и его преемники хотели превратить свою столицу в огромный театр. И все же прогулка по улицам Петербурга в сопровождении гида в высшей степени интересна. хотя и не походит совершенно на прогулки по столицам других стран цивилизованного мира. Покинув трагический Михайловский замок, я очутился близ большой площади, напоминавшей собою Марсово поле в Париже, столь же огромной и пустынной. С одной стороны к площади примыкал обширный общественный сад, с другой несколько небольших домов, посреди груды песка повсюду пыль Такова эта площадь, оканчивающаяся у самой Невы, близ бронзовой статуи Суворова. Нева, ее мосты и набережные — это действительная гордость Петербурга. Вид Невы так величествен, что по сравнению с нею все остальное кажется мизерным. Это огромный широкий сосуд, до краев наполненный водой, которая постоянно грозит вылиться за их пределы. Венеция и Амстердам кажутся мне гораздо более защищенными против моря, чем стоящий у Невы Петербург. Конечно, близость реки, широкой как озеро, протекающей по своему глубокому руслу среди болотистой равнины, под вечно туманным небом и грозным дыханием моря, являлась наименее благоприятным условием для закладки именно здесь, столицы государства. Рано или поздно вода проглотит это гордое создание человека. Даже гранит не в состоянии долго противостоять реке, дважды уже подточивший каменные устои, воздвигнутой Петром крепости. Их пришлось восстановить, и придется еще много раз восстанавливать, чтобы сохранить это искусное создание гордой и самоуверенной воли человека».